Яма снова начала думать о муже. Сегодня он должен был вернуться из командировки. У них уже не было важных тем для разговора. Они обсуждали мелочи, спрашивали друг друга: "Ну как твои пациенты?" или "Что новенького в твоей редакции?". Любовь износилась, как подошвы любимых туфель. Они дожили до того, что стали обсуждать погоду, строили прогнозы на следующий день, перед тем как торопливо поцеловать друг друга на ночь. Они коллекционировали не новые закаты, а однообразные дни. Начался этап расставания, которого обычно никто не замечает, потому что он заполнен праздниками, ужинами и общими друзьями, сделанными улыбками, путешествиями в те места, куда ездят все, модной одеждой и ожиданием концертов, на которые заранее куплены билеты. Вместо наслаждения минутами, проведёнными вдвоём, Появилась необходимость быть в толпе, но так как все другие пары были похожи на них, то они решили, что вступили в закономерный этап супружеской жизни. За спиной богатое прошлое, впереди пустое будущее. Они не заметили, как их сердца перестали рваться из груди, когда они смыкали объятия. Теперь сердца их тихонько посапывали между подушек. Не заметили и первых вздохов скуки. Из широких зевков по утрам. Теперь они не будили друг друга поцелуями, а у обоих стоял ненавистный будильник. Они смотрели уже не в душу друг другу, а лишь в глаза. Начали подмечать неприятные мелочи, неуместный смех, мокрое полотенце, брошенное на полу в ванной, беспорядок, незакрытые тюбики с зубной пастой, мятые рубашки, газета за завтраком. холодный кофе или слишком горячий, переваренный рис, жёлтые брызги на крышке унитаза. Но им это казалось вполне нормальным. Нельзя же прожить всю жизнь, задыхаясь от счастья. Из чужого опыта они знали, что все стабильные пары в конце концов приходили к рутинным отношениям, и это было залогом надёжного союза, крепкого, как кедровый ствол. не меняющей ни веса, ни формы, им не грозил ни разрыв, ни даже ссоры. Вяма вернулась домой промокшая насквозь. Набухшие от воды сандалии едва держались на ногах. В тот день она ошиблась, выбирая обувь. Она во всём ошиблась в тот день. Нужно было позвонить журналистке и объяснить, почему она не явилась на встречу с ней. Придумать что-нибудь правдоподобное. Сегодня мне на голову упал с неба ангел и едва не убил меня. Подходящим объяснением не назовёшь, лучше как-нибудь так. Мне позвонила пациентка, она была в отчаянии, была готова на крайность, так что пришлось всё бросить и Хорошо, что передача идёт в записи. Нужно позвонить сейчас же. Яма оставила пакет с испачканной блузкой на столике в прихожей взяла телефонную трубку и вышла на балкон. Море лежало внизу спокойное и печальное, словно у него больше не осталось волн, словно оно умерло. И цвет его был серым, монотонно серым. Она глубоко вздохнула и набрала номер. Услышала вежливый и ровный женский голос: "Вы позвонили на передачу, люди, которые исцеляют". Если у вас есть достойная нашей программы тема, оставьте свои координаты, и мы с вами немедленно свяжемся. Спасибо. Послышался сигнал, Фьяма немного подумала. Она ненавидела говорить с автоответчиком, чувствовала себя глупо, и она повесила трубку. Достойная нашей программы тема, что бы это значило? Придет же в голову такая глупость. Надо будет сказать Марине Эспехо, ведущей, пусть поменяют текст записи на автоответчике. Она набрала номер мобильного телефона, и на этот раз ей ответили. Они договорились встретиться в следующий вторник. В яма должна будет рассказать историю женщины-судьи, которая оставила мужа и ушла в монастырь после того, как родила четверых детей и пролила моря слёз. В квартатике в ямы Было почти столько историй, сколько женщина обитала в Гарменде и Дель Вьента. У нее уже не хватало сил. Иногда ей приходилось работать без обеда, чтобы помочь в каком-то срочном случае. В последнее время кривая разводов резко поползла вверх. Это было похоже на эпидемию. И коснулось даже самых близких друзей. Альберто и Антонио были на грани развода. Однажды во время ужина в яма стала свидетельницей прямо такие кавказской ссоры между ними. Началось всё с шутки. Антонио положил ногу на ногу. Брючина поднялась, и между ней и носком обнажилась икра. Антонио заявил, что не понимает, как может его жена покупать ему такие короткие носки, что она его насмех выставляет. Он попросил Мартина показать свои носки, и тот показал. Яマネ не увидела никакой разницы в длине, но Антонио настаивал, что разница есть. Альберта уверяла, что у всех носков длина одинаковая и глазами молила встать на её сторону. Дело приняло плохой оборот. Антонио на глазах у всего ресторана снял носок и хорошо ещё, что не бросил его в тарелку. А через пару дней Альберта подлила масло в огонь, прислав к нему в мастерскую большую коробку «С чулками и запиской, ты хотел длинное, это тебе как раз до пупка». В яме вспомнилось, как когда-то они вчетвером гуляли вдоль городской стены. Тогда они не говорили о носках. Тогда они жили лишь любовью. Альберта была для Антонио музой, родной душой, второй половинкой. Они вместе прожили почти год в Тибете среди монахов и тишины. Яmaps вспомнила, как встречала их в аэропорту, какими серьёзными и тихими они были, каким от них веяло спокойствием. Они до сих пор хранят привезённые ими тогда чётки, но вот любовь не сохранили. Болезнь началась с ног, точнее с носков, а потом поползла наверх и поразила их сердца. С ними стало трудно разговаривать, их всё раздражало. Яма хотела бы помочь им, но они не хотели понять, что их любовь умирает. А в этом случае протягивать руку помощи бесполезно. Она услышала, как поворачивается ключ в замочной скважине. Это Мартин возвращался из поездки. Сейчас он войдёт со своим чемоданчиком, который она подарила ему на позапрошлый день рождения. Уже давно прошло то время, когда они подолгу ломали голову над каждым подарком. Тратили месяцы на то, чтобы устроить сюрприз, чтобы увидеть, как вспыхнут радостью и удивлением любимые глаза. Они говорили, что у них иссякли идеи, но не иссякла любовь. Вот уже год, как они решили не дарить больше друг другу подарков, потому что уже устали от галстуков, серёжек, рубашек, браслетов и бумажников. Однажды он насчитал 15 одинаковых галстуков 20 рубашек одного и того же бледно-голубого цвета и штук 30 бумажников. А у неё в шкатулке собралась огромная коллекция серёжек, ни одни из которых ей не нравились. Но она неизменно выражала удивление и восторг, открыв очередной красный пакетик, а содержимом которого догадывалась ещё до того, как развязывала ленту.